Эпилог. СССР. Севастополь. 1 июля 1969 года. Адмирал Октябрьский вышел на прогулку в Штатском, став похожим на обычного пенсионера, гулявшего по набережной. Он любил иногда вот так вот переодеться и словно замаскироваться, раствориться в толпе. Было солнечно, и черные очки окончательно спрятали Филиппа Сергеевича от любопытных глаз, а в Севастополе его знали все. Мальчишки, весело перекрикиваясь, пробежали мимо и вдруг разом подались к парапету. Бухту покидал флагман Черноморского флота – тяжёлый крейсер «Сталинград». Октябрьский усмехнулся, возвращаясь памятью в прошлое. Когда части 44-й армии высадились в Феодосии, Алуште и Севастополе, войско Манштейна попало в окружение. Несколько раз немцы вырывались из котла, но их громили и громили. Гитлер брызгал слюной в Берлине, требуя от фон Клейста немедленно бросить танки на помощь 11-й армии, и тот выделил таки дивизию, вот только Перекоп одолеть с т р о й к а м и ч е т в е р к а м не удалось. К марту 1942-го Крым был полностью зачищен от оккупантов, а глубоко эшелонированная оборона на Перекопе и Чунгаре уже не пропустила бы захватчиков. Это была впечатляющая победа. И ставки Октябрьского резко выросли, чем он воспользовался уже в апреле, когда Сталин собрал видных военачальников. Положение на фронтах было получше, чем в тот раз, однако успокаиваться было рано. Хотя Красная Армия и не потерпела разгромов по думанию и к и е в м она всё равно отступала, дойдя до Донбасса. Вновь замаячил кровавый провал, теперь уже под Харьковом. Тимошенко бодро журчал, убеждая Сталина, что немцы будут разбиты. Хрущев горячо заверял вождя, что 7 ноября они будут встречать в освобожденном Киеве. А Октябрьский, резко не разбирая чинов и званий, высказался о лакировщиках действительности, о преступной пассивности Малиновского, о губительном бодрячестве Тимошенко, о том, что лишь явные б е з д р и или тайные враги не могут видеть чрезвычайной слабости нашей обороны, и прекрасной возможности для немцев окружить советские войска под Харьковом силами 4-й танковой армии ГОТА и 1-й танковой Клейста. Это была буря. Настоящий шквал пронёсся по штабам и наркоматам. Поговаривали, что Октябрьского за его пораженческие высказывания не только снимут, но и сошлют, невзирая на заслуги. Авмей немцы прорвали фронт под Харьковом и ринулись на Хостен к Волге и на Кавказ. Но до гражданской нефти фрицы так и не добрались, а под Сталинградом они потерпели сокрушительное поражение осенью 42-го. Это случилось в ноябре, а еще через месяц Иосиф Виссарионович вызвал Филиппа Сергеевича в Москву и, как ни в чем не бывало, предложил ему занять пост наркома военно-морского флота. «Красавец!» – подумал адмирал, провожая глазами громадный крейсер. В нашей реальности тяжелый крейсер «Сталинград» не был достроен. Хрущев и п о д д а к и в а в ш и е ему Кузнецов решили, что ракеты прежде всего, а корабельную артиллерию пора списывать. ТК имел в длину более 250 метров, был вооружен ь ю 305-мм и и л л е т р орудиями в ы м и о в трех башнях, бивших на 53 километра. «Ракеты, конечно, вещь сильная, вот только в артиллерийских погребах Сталинграда покоятся тысячи снарядов. А сколько туда вместится ракет? 20. И что делать, когда они кончатся? Спускать флаг?» Вздохнув, Октябрьский медленно пошагал дальше. Он все искал глазами тот самый таинственный фургон, что некогда вернул его в прошлое, выправив мировую линию непутевой жизни, но не находил. Усевшись на лавочку в тени, Филипп Сергеевич поглядел на прогуливавшиеся парочки. Потом перевёл взгляд на афишу кинотеатра, шёл фильм «Жизнь даётся лишь дважды» про Джеймса Бонда. Напротив, на стене дома, был растянут большой плакат, огромная фотография Лаврентия Берия и Юрия Гагарина, машущих с трибуны Мавзолея. Да, это было событие, человек полетел в космос. Все радовались, кричали, скандировали, никто из них даже не догадывался, что могло быть иначе. Хрущевщина, губительный двадцатый съезд, вынос тела Сталина из Мавзолея, Новочеркасск, Карибский кризис. «Можно присесть?» Октябрьский вздрогнул, выведенный из дум, и увидел прямо перед собой Тимофеева. «Присаживайтесь, конечно», — суетливо подвинулся адмирал. «Вы, Александр Сергеевич, прямо как Мефистофель». Тимофеев весело рассмеялся. «А что?» – спросил он, лукаво щурясь. «Хотелось бы вам, как Фаусту, воскликнуть. Остановись мгновение, ты прекрасна». «Да», – с чувством ответил Филипп Сергеевич. «Вот это и есть самое приятное в моей работе», – признался Тимофеев. «Откуда вы?» «Не скажу», – виноват, – ответил о Александр Сергеевич. «И из какого века не намекнете?» «Увы». «Хм. В тот раз вы сказали, что я умру то ли восьмого, то ли девятого июля. А теперь...» — А теперь я не знаю даты вашей смерти, Филипп Сергеевич, — серьезно сказал Тимофеев. — Вы прожили другую жизнь, славную жизнь, которой можно гордиться, и не стоит думать об уходе из нее так рано. Октябрьский тонко улыбнулся. — Понимаю, жизнь дается лишь дважды.